Стакрат посмотрел на небо, искры летели вверх, но высокие облака делали небо непроницаемым. Зачем? Старуха сжала губы. Что за проклятие? Мир не проклятие. Неужели благословение? Старуха остро поглядела на него сквозь костер. Стакрат не ответил. Сегодня не видно звезд, сказала старуха другим голосом. Тебе никогда не кажется, что сверху за нами наблюдают? Не кажется, отозвался Стакрат. Я знаю, это совершенно точно.